Глава девятнадцатая Рейн понимающе улыбнулся, заметив ее выражение лица. «Я и сам тебя еле признал, а ведь видел только недавно». Примеряюще поднял он руки. «Женщины они такие. Платье сменят, прическу и совершенно другой человек». Эльвира немного расслабилась и оценила себя беспристрастно. В чем-то страж действительно прав. Тогда, два месяца назад, а ведь, кажется, целую вечность она выглядела совершенно по-другому. Грязная, взъерошенная, в джинсах и с растрепавшимся хвостом вряд ли кто признает сейчас в ней ту оборванку, главное не пачкаться и аккуратно укладывать волосы. Повезло ей, что в оранжерее Сан Хумбер ее не видел. По спине пробежал запоздалый холодок. У него был неплохой шанс её узнать. Кошмар какой. Все, никаких ползаний по земле больше. Вести себя строго и чопорно, как положено, леди. Девушка выпрямилась, натянула одеяло по самую шею и приняла самый, возможно, надменный вид. Отлично. Значит, пока что ты в безопасности. Одобрительно кивнул Рейн, отметив ее стороне. Но все равно, постарайся на глаза сэну Хумберу не попадаться. Я организую за ним слежку. Нужно поймать его на горячем, иначе доказать что-либо будет очень сложно. Страж замолчал, погрузившись в невеселые раздумья. Эльвира потянулась и тронула его за руку, тут же отдернув пальцы. Чувство было, что она обожглась, но не больно, а приятно, как печет ноги раскаленный песок на пляже, на грани с удовольствием. «Будь осторожен!» Девушка с трудом вспомнила, что именно собиралась сказать, но все же собралась с мыслями заново. «Мне кажется, в вашем окружении есть кто-то, покрывающий менталиста». «Или же он кого-то загипнотизировал, чтобы ему помогали? Не может один маг проворачивать подобную схему год за годом и оставаться безнаказанным. Никто ничего не заметил, и ты правда в это веришь?» Эльвира не стала договаривать полностью то, что собиралась. Ей казалось самым логичным, что император и есть тот, кто покрывает делишки мага. «А кто еще? Неизвестно, правда, чем повелителю может быть выгодна торговля попаданками, но вдруг казна пуста, а тут такой побочный доход. Или же порталы строить в Техномир невыгодно, ну, или еще какой неизвестный ей повод, мало ли. Но вслух произносить эти версии она поостереглась. Все же союзник у неё новый, непроверенный, и выкладывать столь карамольную версию ему сразу же в лоб она опасалась. Вон как он в оранжерее отреагировал на выпад в сторону законов. А если Эльвира обвинит его обожаемого императора, он ее издать сможет. Потом, конечно, посадит в соседнюю камеру сэна Хумбера, а может, и нет. Ну уж нетушки, тут надо действовать осторожно, дипломатично и постепенно. Судя по выражению лица, Рейн собирался было обидеться на бесцеремонность девушки. Как же? Он страж, а она его учить вздумала, как расследование вести. Но по мере того, как он обдумывал ее предположения со всех сторон, до него начала доходить своеобразная логичность выводов, пусть и не слишком лесная для его профессионального эго. «Похоже, дело простым не будет». Чем дольше Рейн перебирал кандидатуры для слежки за сыном Хумбером, тем яснее понимал, что сомневается в каждом из них. Даже в коллегах стражах конечно, с амулетами они неуязвимы перед силой внушения, но ведь иногда их можно застать и без защиты. Кто знает, что и кому успел внушить сен Хумбер? От следующей мысли страши вовсе похолодел. А где гарантия, что менталист не умудрился отдать тайный приказ ему самому? Рейн никогда не расставался с амулетами, но тут достаточно одного раза, о котором он сам и не вспомнит. Как бы проверить? Задумчивый взгляд стража остановился на девушке, сидевшей в постели, которая невольно заёрзала под его пристальным вниманием. При должном обучении эта попаданка вполне смогла бы определить, было ли на него совершено воздействие. Раз она успешно сопротивлялась самому Сену Хумберу, значит, по силе ему как минимум равна. О том, что девушка может быть сильнее одного из влиятельнейших менталистов страны, он старался не думать. Только вот как ей объяснить азы? Она же, если и воздействовала на кого-то, исключительно интуитивно. Из техномира. Надо же. Когда-то давно развитие миров шло параллельно. Перекресток принимал всех, кого оттолкнули их родные вселенные. Но время неумолимо разводило прогресс в разные стороны. И те, кто избрал путь стали и пара, а позже электричества и ядерной физики, неизбежно утратили связь со своей сутью. С магией. А в некоторых мирах так и вовсе, страшно сказать, сочли умение владеть энергией и материализовывать желаемое сказкой, выдумкой. Для выходца из подобного убогого узколобого мирка Эльвира неплохо умудрилась пристроиться на перекрестке. Не растерялась, притворилась поддавшейся влиянию менталиста дурочкой, втерлась в доверие к мадам. Рейн успел за свой короткий визит в бордель наслушаться дифирамбов новой помощницы Сенны Марибель. Пожалуй, она не так уж и безнадежна. Я поищу информацию о ментальном даре. Неожиданно для самого себя выдал страж. Может, в императорской библиотеке что-то и найдется. Тебе нужно учиться. Не дело ходить и воздействовать на всех подряд. Девушка примила, покраснела от возмущения и фыркнула. «Я уже говорила, что не влияла на тебя». Буркнула она, но возбужденный взгляд выдавал ее заинтересованность в предложении. «Но за информацию буду благодарна». «Насколько благодарна?» Мурлыкнул Рейн. Он честно не собирался ничего требовать Эдакова, но раскрасневшаяся красотка в постели, одетая лишь в ночнушку, уже давно будоражила его воображение. С того памятного визита в бордель, когда он ошибочно принял ее за свою пару, страж не сумел выкинуть ее из головы. Волей-неволей вспоминал и задумывался, не обижают ли ее. И кровь вскипала, стоило представить, что после него какой-то другой мужчина позарился на ее нежную светлую кожу, наматывает на руку густые шелковые волосы и целует пухлые губы. Пожалуй, узнаю он наверняка, что кто-то из знакомых наведывается к Эльвире, прибил бы, не раздумывая и наплевав на последствия. Но ему повезло, или же как посмотреть? Вот она, здесь, на отборе, но стоит ей лишиться невинности до официального принятия в гарем, и волшебство арки выбросит ее за ворота немедленно. Лишиться очаровательного помощника и бесценного источника сведений о Сене Хумбере Рейн не хотел. Да и что ждет ее там, за пределами дворцовых стен? Бордель? Снова? Его никогда особо не заботила судьба проституток. Сейчас же, при одной мысли, что Эльвиру могут принудить к подобному ремеслу, хотелось рвать и метать. И изменить все эти законы. Как она там выразилась? Хреновая. Вот уж точно. Скрип двери прервал затянувшуюся паузу. Эльвира так и не услышала, что именно от нее потребуется в благодарность, и неизвестность нервировала. Могло ли оказаться, что страж захочет именно то, о чем она подумала? «Да-да», — нервно откликнулась она, натягивая одеяло по самые глаза. «Это целитель, Сен-Алерио», Лерио, пояснил в полголоса Рейн, накидывавший в это время капюшон. Вольность в виде демонстрации собственного лица он почему-то позволял себе только в присутствии Эльвиры. Лекарем оказался бодрый дядечка средних лет, с мощными усами и брюшком, явно не сторонник здорового образа жизни, но в то же время просто фонтанировавший энергией. Он ворвался в палату, быстро оглядел спрятавшуюся почти целиком девушку, сидевшего в кресле гостя, Подскочил к Эльвире и заглянул поочередно в каждый глаз. Что именно Сен-Алерио там увидел, осталось загадкой, но вроде бы нечто хорошее, потому что дядечка одобрительно покивал собственным мыслям и переключил внимание на стража. «Ну вот, а ты переживал!» — сдал он сразу же Рейна с потрохами. Тот успел натянуть морок, но все равно смущение пробивалось даже сквозь безличную муть. Эльвира, округлив глаза, уставилась на стража. Неужели он правда за нее беспокоился? За безродную попаданку из мира, которая успела на него неосознанно повлиять и наговорить гадости, пусть не об императоре лично, но о принятых законах точно. В груди потеплело. Особенно, когда она поняла, что по-прежнему видит сквозь морок истинное лицо Рейна. Кажется, его защитная магия перестала на нее действовать как положено. Черты разобрать было сложно, но при случайной встрече она уже не перепутает стража с его коллегами. Сознательно то было проделано или же случайно получилось, девушка спрашивать не стала. «Не в присутствии же посторонних». «Не успела оглянуться, как у них двоих уже завелись общие секреты», — хмыкнула Эльвира про себя. «Сближаются семимильными шагами, но какими-то странными путями. То чуть сексом не занялись, то вот теперь она едва выжила после случайного отравления. Неординарно не то слово». «С вами все в порядке, милочка!» «Но на всякий случай я бы еще понаблюдал денёчек», — снова обратил свой взор на Эльвиру целитель. все таки яд болиголова — не самое приятное, что может случиться с организмом». Девушка согласно кивнула, хотя ее по-хорошему никто и не спрашивал, просто поставили перед фактом. «Завтра за тобой зайдут. Тебе придется наверстывать проверки, которым уже подверглись остальные участницы. Безразлично бросил Рейн, поднимаясь. Слова целителя о его беспокойстве, похоже, задели стража, и теперь он старательно делал вид, что сидит тут исключительно из чувства долга. «Удачи тебе!» И он стремительно вышел, только плащ мелькнул. Лекарь проводил стража взглядом, покачал головой — «Сколько лет я им твержу, что подобная зацикленность на работе ненормальна, и с кодексом что-то нужно делать?» Пробормотал он себе под нос. «Кодекс?» — переспросила Эльвира неуверенно. «Вроде бы человек разговаривает сам с собой, а она влазит, получается невежливо. Но ведь вслух говорит, значит, можно уточнить». «Кодекс стражей». Вздохнул целитель и отрешенно погладил девушку по голове, как маленькую. «Ты отдыхай, милая, пока можешь. Отсыпайся. Потом можешь почитать что-нибудь, если хочешь». «Да, о грядущих испытаниях, если можно», — попросила Эльвира. «Мне любые сведения пригодятся. Признаюсь, понятия не имею, чего там ожидать».